Глава двадцать Я шел по двору как полноправный хозяин, внешне совершенно расслабленный, но на деле готовый к любой неожиданности. У меня на кончиках пальцев уже крутились несколько проекций алавийского купола. Лиас уже не зевал, и над камнями его перстней сияли конструкции, назначение которых было мне не совсем понятно. Потому-то для нас и не стало сюрпризом заклинание в виде раскаленного добела шара, помчавшегося в нашу сторону. Внутренне напрягшись, я уже хотел накрыться защитной полусферой, но спутник среагировал даже раньше меня. С его колец слетел сноп бледно-зеленых искр, которые, как самонаводящиеся, прилипли к выпущенному заклинанию и взаимно распались безвредным дымком. А затем милитарий пустил в сторону крыльца сразу три молнии, похожие на те, которыми он пытался убить и меня. Неведомый противник явно успел принять два энергетических проявления на магические щиты — Но вот последнее плетение впилось в небольшой козырек и с оглушительным хлопком взорвалось. Несколько фигур, топтавшихся на крыльце, рухнули вниз, заслоняя голову руками. Кто-то на подгибающихся ногах проворно юркнул в дом и захлопнул за собой дверь. Но оставшиеся двое начали творить новые чары для атаки. «Приказываю немедленно прекратить!» — завопил я во всю глотку. «Кто дерзнул напасть на меня в моем же доме?» «Ты имеешь наглость называть это жилище своим?» донесся до меня незнакомый мужской голос проваливай иначе отведаешь гнев ветеранов корпуса вечной звезды лиас уже сотворил какое-то убойное двойное плетение чтобы забросить его в сторону дерзких захватчиков но я действую по наитию легким щелчком отправил с ногтя в зарождающуюся проекцию двойного фазиса из контрактавы в которой людские колдуны никогда не работали она столкнулась с конструктом милитария и нарушила всю его гармонию Чары распались не успев воплотиться. А сам бывший дворянин, кажется, так и не поняв, что произошло, очень удивился тому, что его заклинание развалилось. «Попридержи коней, Илиас, а то все поместьем не разгромишь», охладил я пыл спутника. «Так это ты сейчас сделал?» выкатил глаза эксвердер. «Потом обсудим». Отбрил я его, а затем вновь заорал в сторону крыльца. «Как смеешь ты сомневаться в моем праве находиться здесь? Выйди и назовись! Я Резант Норадомастра первый, сын Адиона Норадомастра...» Готов в частном поединке отстаивать свое имущество. Сквозь резные перила я увидел, что среди противников произошла небольшая заминка. Я отчетливо заметил, как левый огонек магической проекции сильно потускнел, а потом и вовсе погас. Правый еще некоторое время наливался энергией, но после неслышимого мне обмена репликами замер в подобии ждущего режима. Рис, это действительно ты? Раздался удивленный голос. Постой, я сейчас! На крыльце наметилась какая-то возня. Было похоже на то, что соратник крикуна не хотел его выпускать, а уговаривал ударить со всех перстней. Но второй невольный защитник поместья громко отказался. «Я сам должен убедиться!» И уже через секунду его сапоги грохотали по деревянным ступеням. Затем он быстро направился к нам, демонстрируя стопыренные пальцы, чтобы мы не подумали, что он готовит чары. Но в этом и не было надобности. Ведь благодаря взгляду Ингениума я и так прекрасно видел отсутствие энергетических проекций в его руках. Сблизившись на расстоянии полудюжины шагов, мы с мужчиной принялись рассматривать друг друга. Как оказалось, меня атаковал зрелый экселенс в уже преклонных годах. Навскидку он выглядел лет на пятнадцать старше отца Ризанта, но при этом носил всего один перстень. Одежда на нем красовалась справная, из недешевых тканей, но вот фасона явно устаревшего. Риз вообще был большим любителем принарядиться». А потому его память подсказала, что такие шаровоны, как у незнакомца, вышли из моды уж треть века назад. А это даже по меркам средневекового мира, где тенденции сменяют друг друга неспешно, почтительный срок. «Не могу поверить, ты действительно мальчик Адиона!» – изумленно констатировал дворянин. «О боги! Я приношу извинения за это досадное недоразумение! Призываю мудрого Сигариса в свидетели, что мы решили, будто на поместье напали!» экселенс. Я догадываюсь, кто увел вас в заблуждение. Милария Илисиас? Чья это там седая голова торчит? Уже ли Висанта Норпалви? Да, это мой боевой товарищ Висант, — согласно кивнул мужчина. Когда-то мы с ним и твоим отцом служили милитариями в корпусе Вечной Звезды. Но постой, Ризант, почему ты говоришь такие вещи о них? Они думали, что ты погиб где-то на юге. К сожалению, я от своих выводов не отказываюсь. ведь мы всего несколько дней назад виделись с ними на приеме у Патриарха, где я заявил о своем намерении возглавить семью», — ядовито произнес я. «Не верится, что Экселленс Нор Палви и Милария Норадамастра за столь короткий срок успели об этом позабыть». Старый товарищ Адиона нахмурился, сделавшись по-настоящему грозным. Кажется, котелок у него соображал, и он быстро догадался о подоплеке всего произошедшего. «Вот же подонок!» Прошипел сквозь зубы магистр, развернулся на пятках и поспешил обратно к крыльцу. По пути он не произнес ни слова. Взбежал по ступеням, схватил за грудки висанта и что-то яростно зашипел ему в лицо. «Я могу объяснить, Нест!» — застал я отрывок их жаркого разговора, когда подошел. «Прошу, дай мне вставить хотя бы...» «Ты переступил все границы, Палви!» «Как... как ты смел сотворить такую подлость?» «Мальчик, кровь от крови Одиона!» «Ты, бесчестный подлец, предал его память! Ты предал нашего друга, того, кто вынес тебя из огненной гиены сумеречной гавани на собственных плечах!» «Да послушай же!» «Нет! Ты поступил как негодяй, Висант. Хуже того, ты и меня втянул в свои низкие интриги!» От избытка чувств мужчина выпустил экселенсы Норпалви, но только лишь для того, чтобы взяться обеими руками за большие декоративные пуговицы на его щегольском мундире. Раздался треск ткани... и пара блестящих кругляшей размером превосходящей золотые монеты остались в пальцах магистра. «Мы будем драться», — решительно объявил аристократ. «Здесь и сейчас, висант. «И не смею увиливать!» «Давай, выбирай условия. Я готов сойтись с тобой хоть с голыми руками». «Я... мне... о...» Бестолково разевал рот второй товарищ Диона. «Почтенные экселленсы, я вынужден вмешаться и не допустить дуэли». «Вы находитесь в моем доме, и мне решительно не хочется, чтобы он превращался в ристалище. вклинился я между аристократами. «Норизант, как ты можешь прощать подобное?» — начал было Нест. Но я подхватил его под локоть и увел подальше от опросоволосившегося лжеца. «Извините, экселенс, я не знаю, как мне к вам вращаться». «Нест? Нест Нор Эльдихсон?» — ответил мужчина. «Так вот, экселенс Нор Эльдихсон, поверьте, я ничего и никому не прощаю». Мои янтарные глаза сурово сверкнули, и собеседник невольно сглотнул слюну, глядя в них. «Ты настоящий сын своего отца, Резант!» — с оттенком гордости изрек Доврянин. «Но я уже оторвал пуговицу у этого, Висанта и сделано мне воротишь!» «Это не проблема. Его я беру на себя!» Резко развернувшись к усатому аристократу, я непререкаемо объявил. «Весант Норпалы. настоятельно прошу вас убраться из моего дома и никогда более не появляться!» «Отныне вы здесь нежеланный гость. Оскорбление действием — это для вас наилучший исход. Посмейте только сказать хоть слово против, и вы не выйдете отсюда живым. Но! Хоть слово, Весант!» Неучтиво перебил я дворянина. Тот помялся всего несколько секунд, бросил неуверенный взгляд на дверь, за которой, по-видимому, скрылась Элисия, затем на Лиаса, красноречиво поигравшего унизанными перстнями пальцами. а потом почти бегом рванул с крыльца, даже на нас не оглядываясь. Он так спешил, что я не удивлюсь, если обнаружу в конюшнях забытую им лошадь. «Мерзкий трус!» – презрительно сплюнул Нест. «Экселленс Нор Эльдихсон, благодарю вас за оказанную поддержку!» – мягко переключил я внимание престарелого магистра. «Ох, Рязан, да брось! Я так виноват перед тобой! Чертов и так задурил мне голову, что я вполне мог тебя убить!» Боюсь думать, что сказал бы на это старина Пепел. К сожалению, мой отец уже ничего не скажет. Скорбно поджал я губы. Да, ты прав. Никто не мог предположить, что Дион уйдет так рано. Мы с собеседником полминуты помолчали, а потом я стал ненавязчиво его выпроваживать. Экселенс, мне неловко просить вас, но я вынужден с головой окунуться в дела рода. Как вы видите, кое-кто всеми силами старался узурпировать власть в семье, и теперь я должен очень во многом разобраться. «Ох, да, сынок, конечно. Если тебе понадобится какая-нибудь помощь, смело обращайся ко мне. Еще раз приношу свои искренние извинения, не волнуйся. Об этой подлости Висанта узнает весь Клезден». «Вообще-то я бы хотел, чтобы все случившееся здесь оставалось в секрете, Нест», — понизил я голос. Кхм. «Если ты так хочешь, то ни одна живая душа не узнает от меня о произошедшем. Но не смогу поручиться за Палви». Как оказалось, я совсем не знаю этого человека. Он тоже будет молчать, убежденно изрек я. Обнародование этих событий лишит его государственной должности, которой он столь дорожит. Пожалуй, ты прав. Мы с Нор Эльдихсоном тепло распрощались, но договорившись встретиться, когда я решу свои вопросы. А затем пошли в дом разыскивать главную виновницу всего этого переполоха. Ведь если б не Элисия, то никого из престарелых магистров здесь не было бы. Мне этот Весант всегда казался гнилым, — фыркнул под повязанным платком Лиас. — Ты что, знаешь его? — удивился я. — Конечно. И Неста, и твоего отца, оказывается, тоже. Мы все воевали в рядах корпуса в одно время. — Надо же, как тесен мир! — отрешенно подметил я, а затем сделал знак помолчать. Мы подошли уже к опочевальне, за дверями которой находилась брачная ложа Одиона и его подлой супружницы. Ну и раз уж я отныне здесь хозяин, то теперь это будет моя спальня. А вот из вредности. Я беспардонно ворвался в помещение, готовясь к последнему раунду схватки, но застал здесь только одну миларию Норадамастра. Дамастра. «Ах, Рязант, ты уже вернулся?» Да мерзенье наигранно захлопала она ресницами. «Почему ты входишь без стука? Я могла быть не неглиже». «Хватит лицедейства, Элисия!» Заговорил с ней я не как Рис, а как Александр Горюнов. «Я обо всем знаю!» «Что ты имеешь в виду? Не понимаю!» Нервно поправила прическу женщина. «Поймешь, все поймешь, я тебе обещаю! Лиас, помоги госпоже с вещами переселиться в кладовую! Ее будуар теперь будет располагаться там!» Эх, а где тут у вас кладовая?» Шепотом спросил милитарий. Тфу ты, такой момент обломал!» Закатил я глаза. Ладно, хватает эту змеюку, я тебе все покажу. Итого за две седмицы совокупный доход составил 1370 солнечников. Если вычесть расходы на обеспечение всех подсобных помещений, содержание посреднических каналов и оплату вашим людям за риск, то чистая прибыль получится не менее 700 монет. Точнее, пока затрудняюсь сказать, потому что Эрмин не подбил еще бухгалтерию. Арвандел, закинув ногу на ногу, с победоносным видом глядел на меня, будто вопрошал: "Ну, как тебе, маэстро? Неплохой результат, а?". А я изучал свой конспект, сделанный во время доклада подчиненного, и не спешил с похвалой. Что-то в озвученных цифрах меня смущало. От чего такая маленькая моржа? Куда утекли почти 50 процентов моего заработка? И это с учетом того, что я никаких расходов на сырье и изготовление ясности не несу, а просто беру зелье у Гесперии. Собственно, именно этот вопрос я помощнику и задал. Понимаете, экселенс? дело в том, что рынок коричневого порошка весьма тесен. Даже покойный лис не рисковал соваться сюда самостоятельно, а работал через банду Чегиня. Ведь здесь уже существуют свои крупные игроки, и у них все функционирует должным образом. Ваш товар выше качеством, это бесспорно. Но мы вынуждены обращаться к основным участникам, чтобы реализовывать ясность через них. Однако будьте уверены, маэстро, я выбиваю для нас наилучшие условия. Дополнительная сложность в том, что на всех мелких торговых представителей пятый орден ведет активную охоту. Неопытные глупцы попадаются им десятками, а умелые и опытные работники ценятся дороже золота. Могу еще добавить... «Хватит, я понял», — прервал ее собеседника. Иными словами, нам мешают конкуренты, отсутствие собственной инфраструктуры, кадровый голод и низкая степень осведомленности о моем бренде. Так? я не уверен, что конкретно вы имели в виду. Ладно, не обращай внимания, просто мысли вслух, — отмахнулся я. Значит так, с сегодняшнего дня начинаем трудиться над сокращением издержек. Первое, что ты должен сделать, это раструбить в каждой подворотне. О том, что с невероятным товаром маэстро не сравнится ни одно из снадобий других торговцев. Советую не скупиться и закладывать на эту информационную кампанию до половины бюджета. Часть зелья можешь раздать на пробу каким-нибудь особо уважаемым покупателям, дабы они оценили его качество лично. Экселленс, вы серьезно? Вылезли на лоб глаза у моего поверенного в темных делишках. Это же... это же огромная сумма! И вы хотите просто растратить ее на пустой треп? Эх ты, наивная душа, а еще профессионалом считаешься. Ну ничего, сейчас я объясню тебе основы маркетинга. Запомни, Арванделв, не растратить, а инвестировать. Если о моей ясности узнает даже последний кабацкий забулдыга, то каждый вложенный солнечник вернется к нам с пятикратным прибытком. Однако наша основная целевая аудитория, как ты понимаешь, обретается в заведениях высшего уровня. Поэтому в первую очередь сосредоточиться следует на них. Далее. Предоставь мне письменное досье на всех самых крупных конкурентов. В каких кварталах обитают, где располагаются их основные точки сбыта, ключевые лица, если сумеешь разнюхать про поставщиков сырья, вообще замечательно. Ты ведь наверняка за годы своей деятельности успел хорошо изучить эту кухню, так? — Да, экселенс, но зачем это вам? — нахмурился мужчина. — За тем, что врага нужно знать в лицо, — отделался я пустой фразой. — Теперь следующий пункт на повестке дня. Тебе известно, что такое камни крови? — Как минимум наслышан, — Кивнул собеседник. — Не поделишься и со мной? — На всех трех континентах периодически находят древние капища с выточенными из скальной породы идолами, — послушно поведал Арвандел. Кому они были посвящены и кто им поклонялся тайно, умершие в веках. Изредка в таких местах обнаруживаются гладкие черные камушки, будто с небес свалившиеся. Принято считать, что это слезы богов, которыми те оплакивают землю в особо тяжкие времена. Но, естественно, до подлинной природы этих образований никому не известно. Стоят такие камни весьма немало, иной раз в пять, а то и десять крат золота от собственного веса. ценны тем, что способны запечатать себе зарок любого разумного существа, а за его нарушение испепелить душу. «Про душу это — это красивая фигура речи?» — уточнил я. «Нет, Экселленс, отнюдь!» — медленно покачал головой помощник. «Я однажды сам видел, как камень наказывает клятва преступника. Человек бьется в агонии, раздирает себе кожу ногтями и кричит, а потом затихает. Но самое жуткое, что тело при этом остается жить». Без желаний и чувств, без мыслей и слов. Оно просто лежит, гадит под себя, водит по сторонам стеклянными глазами и пускает слюну на подбородок. Ужасное зрелище, Экселенс. Я бы никому не пожелал подобной участи, даже самому отъявленному ублюдку. Хм, интересные какие штуковины. Мне бы они не помешали, чтобы обезопасить тылы. Да побольше, побольше. Что ж, понятно. Ты говоришь, стоят такие игрушки дорого. Но это значит, что их все-таки можно приобрести». «Эх, ну да. На черном рынке иногда всплывают предложения. Хотя, признаться, я за ними никогда не следил. В таком случае скупай для меня все камни крови, до которых дотянешься. Если не будет хватать денег, то смело влезай в долги или расплачивайся частью моего товара». Распорядился я. «О твоих успехах я послушаю к исходу Луны. Не подведи меня». Арвандел поднялся с кресла, коротко поклонился и убежал исполнять поручение. А я, сняв маску, отдавившую мне уже все лицо, отправился проведать Лиаса. Он тоже был занят каким-то ответственным делом. «Ну что, как прогресс?» Вошел я без стука в небольшую смежную комнатку, где милитарий сосредоточенно корпел с пером над стопками бумажных листов. От неожиданности магистр дернулся и посадил уродливую кляксу на своих чертежах. «Ах, разрази тебя, Анрис!» «Теперь мне придется целый лист переписывать», — разозлился он. «Ничего, ничего. Скоро будешь схемы заклятий с закрытыми глазами чертить. Тут главное сноровку наработать». «Зачем ты вообще заставляешь меня страдать всякой ерундой?» Недовольно буркнул Лиас и швырнул перо в чернильницу. «Как это поможет мне освоить пятую ступень?» хм, ну вообще-то повторение — мать учения. Освежить память всегда полезно», — хмыкнул я. А кроме того, ты делаешь это не только для себя, но и для меня». «А тебе оно зачем?» – изогнул одну бровь милитарий. «Ты, наверное, заметил, что я занимаюсь не совсем легальной деятельностью, так?» – помахал я зажатой в руке маской. да уж сложно не заметить», – саркастично проворчал изгнанник. «Ты торговец ясностью, я прав?» «Не совсем. Я поставщик, который достает самый лучший товар на целом континенте. Но это частности». «Все еще не понимаю, как это связано с тем, что ты мне поручил», — признался Лиас. «Да напрямую. Смотри, я начал свое дело совсем недавно, но оно уже приносит неплохой прибыток. Мне нужно как-то легализовать денежный поток, который вскоре хлынет в мои руки. Иначе у патриарших-ревизоров к роду Адамастра появится очень много вопросов». «А ты весьма самоуверен, Экселенс, довольно осклабился мужчина. «Любишь разводить огонь, не успев поймать дичи, а?» «Нет же. Это просто факт. Я не иду на поводу угрез и мечтаний, а ставлю вполне достижимые цели. Скоро ты и сам все увидишь». «Допустим, ты прав. Но как тебе помогут мои записи?» «Элементарно. Я открою магазинчик магических плетений, где стану торговать схемами колдовских конструктов, которых больше ни у кого не будет. Эй, я не хочу, чтобы весь мой арсенал боевых чар разошелся по всему этому захолостному городку». Возмутился Эксвердар. «Ты хоть представляешь, каких усилий и затрат мне стоило собрать его? Я платил и кровью, и золотом за каждую кроху своих знаний». «О, на этот счет не волнуйся, друг мой». Я загадочно улыбнулся и склонился над столом, смотря Лиасу глаза в глаза. «Удивительное дело, но этот суровый милитарий, прошедший не один десяток битв, от чего то не выдержал моего взгляда и опустил лицо». будто старый волк, признающий превосходство более молодого, сильного и дерзкого сородича. «Очень скоро весь твой арсенал пройдет обширную модернизацию. Я научу тебя таким плетениям, существование которых на данный момент не допускается даже в теории. Поверь, тебе не будет равных в дуэли». В глубине темных зрачков изгнанника зажегся огонек предвкушения, и мужчина вновь потянулся к перу. Мне даже пришлось отвернуться, чтобы скрыть самодовольную улыбку. Хе -хе. Никуда ты от меня не денешься. Я уже придумал тысячу и один способ, как привязать тебя надежнее всяких цепей. Даже новое лицо не манит так сильно, как тяга узнать новые тайны магической науки. Ведь правда, Лиас?